Глава 13 Ширк, ширк, ширк. Глядя на то, как тонкие руки сноровисто орудуют пестиком, разбивая растирая куски сухой белой глины в мелкую пыль, царский аптекарь Клаузанд одобрительно покивал и задумался, спросить ли ему сейчас, чем именно занят его ученик, или немного обождать. А выбрав второе, ему тоже не нравилось, когда лезли с расспросами во время работы аренд вернулся к сортировке недавно доставленного из риги вернее через ее порт груза лекарственных трав и минералов время от времени искоса поглядывая на царевича дмитрия просто удивительно сколь сильно сей царственный отрок оказался одарен к трудной и чрезвычайно сложной науке алхимии а также и ее ветви фармацевтики то что он учил 8 долгих лет Заучивая наизусть каждую лекцию в университете, каждый трактат, царевич впитал в себя всего за год с небольшим. И пусть десятилетний мальчик пока не очень уверенно определял часть редких ингредиентов животного происхождения, вроде печени лягушки или сушеных вороньих жил, и время от времени путал некоторые последовательности действий при варке особо сложных микстур. Ему уже сейчас можно было смело давать звание подмастерья. А когда наберется должного опыта и постигнет последние тонкости преподаваемой ему науки, господине Клаузинть, нас до тебя не пускают. А ну тихо, разорался тут и царя небесного. При дверь окончательно распахнулась, пропуская внутрь аптечной избы дворцового стража. Затем еще одного, и только после этого показалось... Продувная рожа приказного дичка. Честно говоря, голландец по сию пору удивлялся, как можно доверять денежные дела людям, у которых прямо на лице написано, причем крупными буквами, что они безбожно воруют. Еще два тюка доставили, и короб большой. Так, давай их сюда. Так не пускают же. Десятник постельничьей стражи страдальчески поморщился затем махнул своим подчиненным. Те, в свою очередь, отпихнув от драгоценного груза мнущихся носильщиков, сами подхватили и занесли его внутрь. «Сюда, ты ослеп, осторожно! Так, все, идите прочь, идите!» Полный самых дурных предчувствий, аптекарь с хрустом вскрыл короб, едва ли не головой нырнув в его темные глубины, а спустя примерно полчаса, сияя довольной улыбкой, распрямился и облегченно вздохнул все цело бросил короткий взгляд на ученика отставившего ступку и что-то взвешивающего на больших рычажных весах с громким треском спорил грубую мешковину первого тюка что у нас здесь от увлекательнейшей сортировки его содержимого алхимика фармацевта ненадолго отвлек запах горячего жира дополненный самыми разными ароматами придирчиво смотрев стол превращений на предмет возможного непорядка, но так он его и не обнаружив клаузент вновь вернулся к своим сокровищам спустя еще час увлекательнейшей сортировки содержимого разнообразных сверточков кувшинчиков шкатулочек и прочих емкостей когда все было подписано и даже но большей частью расставлено под длинным полком большого аптекарского лабаза выстроенного из крепкого камня и мореного дуба. К нему присоединился и малолетний подмастерье, как раз закончивший свои непонятные труды. Наставник, отведя взгляд от ковчежца с толченым рогом косули, арент вгляделся в колбу, почти доверху наполненную мелкими темно-желтыми семенами, и понимающе кивнул «Зерна помо де оро, иначе золотого яблока», Красивое, но довольно ядовитое растение. Знакомый аптекарь прислал по моей просьбе. Возможно, его свойства смогут усилить мазь от сыпи на коже. Могу ли я взять немного себе? Моя служанка любит украшать горницы разной красивой зеленью. Царский аптекарь польщенно кивнул. Мог ведь и не просить, а просто взять, сколько надо. Не забыв напомнить об известной предосторожности при обращении со столь ядовитыми растениями кстати богатые дамы испании и нидерландов украшают свои дома и вот этим цветком приняв из рук голландца очередную колбу дмитрий с некоторым трудом задавил желание немедленно протереть глаза хилиантисск то есть наследник машинально перевел услышанную латынь так же просто как до этого без всяких толмачей понял название первого растения на итальянском солнечный цветок. Скажите, наставник, а у вас случайно нет соланум туберосум? Послен клубненосный. Хм, что-то знакомое. Поглядев, как ученик быстро набросал рисунок искомого растения и, поворошив свою память, фармацев закивал. Теперь припоминаю. Ядовиты только соцветия, остальное же можно брать голыми руками. Сейчас на складе его нет, но можно отписать моим поставщикам, чтобы выслали десяток другой кустов. Ничего, переживу. Мне пока с помидорками да подсолнечником хлопот хватит. Однако, как же все удачно получилось. В некотором сомнении, пожевав губами, Клаузенд уточнил. Вашей служанке этого хватит, Дмитрий иванович Вместо ответа наследник признательно кивнул, после чего ненадолго отошел с проверкой к небольшим глиняным формам. Внимательно их осмотрел, навесил пяток дополнительных больших гривенок и свинца на непонятные штырьки, выпирающие из обожженной глины, и коротко поклонился своему учителю, прощаясь. Наставник. Любопытство Аренда Клаузента насчет того, чем именно занимался его ученик, так и осталось неудовлетворенным. На следующий день формы унесли в неизвестном направлении, явившиеся за ними охранники царевича. Зато в этом нежданно-негадно повезло царскому столеру Ефрему. Он лично пронаблюдал, как Дмитрий Иванович утрудил свои ручки белые, осторожно разбирая надвое глиняные пластины и извлекая на свет Божий длинные и вроде бы разноцветные спицы. Затем отрок, аккуратно протер их тряпицей, смоченной в вине и с удивительным бережением, разложил сушиться на расстеленном куске льняной ткани. — Показывай. Моментально забыв о своем любопытстве, мастер по дереву тут же совлек со станка укрывающие его холстины. Так суппорт под направляющим ходит. Хорошо ходит. Даже слишком хорошо. Маслом, что ли, смазал. Мазнув пальцем по зубчикам одной из двух салазок-направляющих, царевич поднес его к носу. «Жир?» Сальцем смазал, государь-наследник. Утил для крепления резцов вышел откровенно массивным. Но лучше уж так, чем вообще никак. Тем более, что и сами резцы, вернее их деревянные макеты, не отличались особым изяществом. Надо бы озаботиться поиском подходящего названия для суппорта. Хм. «Каретка» для резцов «держала» «держальник» Да ну его такие изыски, остановимся на корятке. Склонив голову, Дмитрий глянул вдоль зубчатых реек, затем прогнал только что переименованный суппорт до конца станины и обратно. Посмотрел на правый упорный узел, затем с непонятным постороннему сожалением левый, мысленно представляя на месте примитивного трезубца полноценный трехкулачковый самоцентрирующийся патрон на нормальном подшипнике и очень тяжело вздохнул. Взяв из поднесенной ему шкатулочки полуметровую линейку, дотошно перемерил все интересующие его размеры и вновь тяжело вздохнул. Да, путь предстоит немалый, агрегат, с помощью которого будет изготовлен еще один агрегат, на коем я, может быть, сделаю детали первого более-менее нормального станка, год, пожалуй, на это дело все полтора уйдут. Его пессимистичный настрой слегка развеял сверлильный станок. Тщательно его осмотрев и даже немного опробовав, царственный заказчик так и не нашел, к чему бы можно было придраться. Порадовал и артикально-фрезерный, по долгому размышлению было решено сразу разделить сверление и фрезерование по разным станкам, особенно готовностью сразу нескольких сменных столов с направляющими позволяющими нарезать зубцы как у обычных прямых салазок, так и у небольших, пока шестерен. Ну что, пришла пора тиранить мастеров-литейщиков? За усердие хвалю. А вытерев поднесенной тряпкой и в свином сале пальцы, царевич распорядился. Каждую детальку пометить особливо, затем станки разобрать, два дня тебе на все. Подкрепив свои указания блеском десятки новеньких серебряных чешуек, и уже вполне привычно пропуская мимо сознания все благодарственные бормотания многодетного отца, Дмитрий подошел к маленькой горке разноцветных спиц, или все же стержней. Запоминай, разделить эти стержни на части в 20 сантиметров каждая. В тонких детских пальцах тихо хрупнула одна такая спица, теряя примерно третью свою часть. Затем прострогать канавку в рейке из липы или кедра под размер половины стержня, с тем, чтобы при складывании и склеивании двух реек со всеми мыслимыми подробностями объясняя процесс создания карандашей, царевич запнулся всего лишь один раз, при определении диаметра готового продукта, сомнением покосившись на линейке, потом на монструозный рубанок, а затем и на его меньшую копию, после чего... Обратив свой взор, полный сомнений, на самого столяра, наследник указал на его правую руку, вытянив вперед, с ствой мизинец». Как-то по-новому, оглядев собственный палец, ставший вдруг эталонной величиной, Ефрем мелко-мелко закивал, показывая тем самым, что выполнит очередной урок с превеликой точностью. А малолетний хозяин особливого амбара... Еще раз оглядел все его внутренности с явным одобрением, скользнув глазами по верстаку, с аккуратно разложенными приспособлениями и инструментом. Затем остановил взгляд на недавно сработанном златокузнецами царских мастерских нутромере, и вместо довольной улыбки как-то неопределенно поморщился. Сейчас бы ну хоть один штангенциркуль сюда, самый плохенький, и то на вес золота пошел бы. да что там золото? Алмазов, эх! Вспомнив все то инструментальное богатство, коим он равнодушно пользовался в прошлой жизни, не ценя его удобства и совершенной быстроты и точности измерений, в общем настроение сильно испортилось. Резко развернувшись на скошенных каблуках своих полусапожков, Дмитрий покинул зародыш станкостроительного производства царства Московского. Единственное, что могло его утешить, так это мимолетная мысль о том, что самые совершенные станки мира, но ну пусть пока в виде макетов, находятся как раз у него за спиной, а остальным до таких высот еще тянутся и тянуться, Особенно если он и его потомки не будут хлопать ушами и ротозейничать, допуская до технологических секретов заклятых друзей из Европы. Кстати, надо бы подумать, куда перенести из Москвы производство станков, чтобы и не сильно далеко И глаз любопытных не было. Вообще. Дмитрий Иванович. Отвлекшись от размышлений, наследних слегка приподнял бровь, глядя на тихонечко окликнувшего его мишку Салтыкова. Перевел взгляд на комнатного боярина митрополита Макария. И тот немедленно согнулся в легком поклоне, без лишних слов намекая на приглашение архипастора посетить его скромную обитель. Ступай. Шагая в окружении охраны к чудовому монастырю, юный отрок старательно ловил мысль, не менее упорно от него ускользавшую. Примерно на середине пути поймал и немедля остановился, вновь погрузившись в размышления. Как же ему собрать бронзовые детали в станок и выставить по уровню, не имея того самого уровня, ни водяного, ни пузырькового? В наличии только агрегат, которым пользовались еще древние египтяне. Длинная и ровная, по возможности линейка, и угольник с отвесом. Далеко не фонтан, но в отсутствие чего-либо иного. Ну, по водяную я как-нибудь изображу. Но работать с ним будет сущим мучением. А насчет второго? Надо получить стеклянную капсулу с пузырьком внутри и ровную, а также более-менее длинную опорную вазу. Кстати, поверочные столы тоже отчинно даже не помешали бы. И как это все извоять? Да, опять нарисовалась очередная проблемка. Очнувшись, юный отрок слегка встряхнул гривой, убирая из глаз своевольную прядь, и продолжил свой путь. Его стража уже давно привыкла, что десятилетний мальчик может подолгу думать и размышлять, а те из бояр и приказных служивых кто вольно или невольно пытался его отвлекать от этих очень полезных занятий, рано или поздно понимали, что раздраженный царевич не самый лучший собеседник, и для самочувствия, и вообще. Спустя почти два часа Дмитрий покинул чудов монастырь, а вместе с ним и одного из двух своих цензоров и критиков. Первым был отец, но хотя ему очень нравилось творчество сына, Над некоторыми баснями даже хохотал до слез. Окончательное решение по содержимому второго и третьего тома сказок он отдал на откуп иерархам церкви, вернее, первейшему из них, митрополиту московскому и всеяруси Макарию. А уж тот постарался, чтобы как бы в былинах да побасенках, измысленных наследником престола, не было даже и тени оскорбительных двусмысленностей оскорбительных для православной церкви и царской власти. Разумеется, про католиков со всеми ихними сектами, протестантами, кальвинистами да лютеранами и безбожников-басурман даже и речь не шло. дон дон дон дили дили дон». Вот и в этот раз архипастырь своим привычно мягким голосом намекнул десятилетнему автору о том, что сказ о латынском попе и работнике его балде Не вполне хорош. Всем ведь известно, что католические священслужители дают обет безбрачия, в отличие от выпускников православных семинарий, кои до рукоположения в сан вполне могли обрести свое семейное счастье. Зачем смущать неокрепшие умы? Дон-ди-лин, -дон дон-ди-лин, дон. В общем, сама сказка осталась, но после легкой корректуры за почетное звание работодателя балды Боролись купец Остолоб, по прозвищу Осиновый Лоб, и жид по имени Давид. Симпатии явно будут на стороне последнего. Недаром ведь батюшка специальным указом запретил торговцам, ростовщикам и прочим деятелям племени иудейского пересекать границы царства под страхом усекновения ненужного. Макарию уже этот вопрос не принципиален. Лишь бы исчезли любые намеки на православных попов. А вот приключения Ивана-морехода, судя по всему, застряли у владычного митрополита надолго. Очень уж герой там был неоднозначный. В огне не горел, в воде не тонул. Сабли вражеские об него только и тупились, а стрелы и вовсе отлетали. Гзлат в серебру был предельно равнодушен, хотя при случае и не гнушался прибрать он и к рукам. Зато врагов, да разных чудищ-юдищ, Пластел мечом своим богатырским так, что корабль его большую часть путешествия должен был плыть исключительно по крови. Дважды морехода почти убивали в бою, трижды пытались казнить со всей жестокостью разные там хан-султаны. Один разок изловчились отравить таинственные недоброжелатели. Но бравому воину все было нипочем. Раны затворились при помощи живой воды. От казней отбили верные товарищи а трава не смогла пробиться сквозь стенки закаленного в долгих путешествиях желудка. Разумеется, ни один подвиг не совершался без предварительной молитвы, да и восьмиконечный православный крест в очканенной назерцале сверхнадежной кольчуги скромного героя, сколько она бедной выдержала, никаким цельным латом и не снилось, тоже был важной частью его имиджа. Как и горсть родной землицы, в Нашинской ладанке. Интересно будет поглядеть, какие картинки книги придумают на печатном дворе. В общем и целом, первый приключенческий роман Московской Руси производил на мозги неподготовленного читателя действия, сравнимое с двух- или трехдневным запоем, осложненным частыми ударами по голове. Одно только описание визита в султанскую казну при помощи самой красивой наложницы в гареме, С последующим ограблением оной, не наложница, конечно, и ее просто забрали с собой, так как она, вот же совпадение, оказалась полоненкой из Руси. Дон-дон-дон!